Глава 53 Звали управляющего Иопат. Невысокий, сухощавый, уже в возрасте. Чёрный парик с несколькими косичками, скромный узк, зачерненные веки. Кто я такая, он не знал, зато прекрасно понимал, что войска фараона абы кого охранять не станут, потому почтителен был и любезен. Особо лезть в управление поместьем я не считала нужным. Здесь не самые богатые земли, окупается оно, не голодают люди, ну а остальное не мое дело. А старосту приказала сменить только потому, что не хотела, чтобы крестьяне проклинали владельцев. И Имхотеп, и Идо служили честно, так что от меня не убудет потратить на них вечер. Скажи, Иопат, вот такие истории, как случилось сегодня, часто бывают? Нет, прекрасная госпожа. Люди здесь тихие, мирные. От торговых путей и богатых земель мы далековато, а такие дрязги между женщинами, они везде бывают. Почему-то раньше не поменял старосту, ведь явно покрывает свою родню, да и выглядит сильно богаче остальных. Уверен, что он не ворует? Старосту госпожа я стараюсь менять раз в пять лет. Кого не назначу, так и начинают. Ну, понимаете, да? Так что хоть как, а через год я бы поменял его. Этот метод мне сам господин Имхотеп посоветовал. «Понятно. Но осталось выяснить одну мелочь, и можно отпускать человека. Скажи, Иопат, а что полагается за кражу курицы?» «Прекрасная госпожа. Так-то мы такие вопросы сами решаем, да и особо не воруют люди, все на виду друг у друга. А в городе, я знаю, могли бы и руку отрубить». «За курицу?» «За кражу, госпожа. За курицу присудили бы уплатить в трехкратном размере. А вот если своровать у храма или у фараона...» Тут дешево не отделаешься. Смотря, конечно, что и как, но могут и казнить. От судьи зависит. Тут я задумалась. Здорово, конечно, что я так точно угадала размер штрафа. Только получается, что судья имеет право трактовать многое. Конечно, до сих пор я не лезла в работу судейской коллегии, но надо бы поинтересоваться сводом местных законов. Решать глобальные проблемы и нести в народ знания — это, конечно, очень мило, только стоит поинтересоваться, а насколько нормальны современные законы? И вообще, где их можно посмотреть и прочитать? Может быть, я все время не тем, чем нужно занималась? Скажи, Иопат, вот мне кажется, что человек ты поживший и опытный. Значит, у тебя есть знания, которыми не обладаю я. Капелька лести никогда не помешает. Да и пусть видит, что я настроена благожелательно. Зачем зря нервировать человека? Так вот, я хотела узнать, а где записаны законы, которыми пользуются судьи? Где можно увидеть такой документ? Госпожа, в Мемфисе, в главном храме, раньше хранили свитки с законами и указы фараона, Еще с древних времен хранили. Потом храм сгорел волей Великого Ра. Я не видел этого сам, но в прошлом году я путешествовала в Гизу И там был мой дальний родственник. Раньше он жил в Мемфисе, но после гибели храма бежал. Он много рассказывал об этом. Я видела гибель храма. Вот с тех пор госпожа судьи пользуются своей памятью и новыми приказами фараона. Хотя, конечно, человеческая память несовершенна. Об этом много спорят госпожа. Был даже большой скандал, когда судили вора, укравшего из заброшенного храма золотые сосуды. Скандал? Из-за чего же именно? О госпожа, такого человека не мог судить только один судья. Приехали еще двое из соседних городов, и они спорили между собой о наказании, и каждый ссылался на сгоревшие свитки. И что в конце концов сделали с преступником? Скинули в священную реку крокодилом. Только вот договаривай. Судьи так разругались между собой, наговорили друг другу столько лишнего, что теперь, когда в Гизе попадается преступник из соседнего города, Он получает наказание гораздо строже, чем тот, что живет в Гизе. И наоборот, если он из Гизы, то наказание смягчат. И в Саисе происходит то же самое. Думаю, все преступники уже давно это знают и пользуются этим. «Благодарю тебя за рассказ, Иопат. Возьми. Это тебе за верную службу и интересный рассказ. Ступай». Все же я идиотка. И только сейчас я поняла это совершенно отчетливо. Не нужно было мотаться из страны в сторону, запрещать рабство или разрешать торговлю, издавать разные указы и нормировать налоги. Нужно было сесть и проработать нормальный уголовный кодекс и свод гражданского права. Ёжечки-божечки, здесь юрист нужен нормальный, а не такая вот бестолочь, как я. Меня очень сильно расстроил этот разговор. Несколько дней я даже подумывала уйти в отставку, только не могла представить, кого поставить на свое место. Зато через две недели, возвращаясь к ладьям, я, отдохнувшая и успевшая хорошо подумать, твердо знала. Книги законов. Первое, чем я займусь. Второе. Ученики. Пусть берет несколько подростков Хасем, пусть Сифу тренирует преемников, пусть Имхотеп отвлечется от лечебницы и поможет мне с законодательством. И Идо нужны ученики, и Адиту. Каждому, кто сейчас составляет государственный аппарат, и даже их заместителям. И это должны быть именно подростки. Пусть начнут с малого и привыкают к работе. Все мы не вечные. Я вот, например, совсем не собиралась умирать или исчезать из своего мира. Только вот меня никто не спросил. Кому мы оставим страну, когда придет время, если вокруг только исполнители и нет больше людей, которых обучают принимать решения? Ладьи под охраной шести воинов Хасема были целы и невредимы. Переночевав на берегу, мы погрузились и тронулись в путь. Вверх по реке подниматься нужно было на веслах, и воины сели грести. Ладья слегка покачивалась, и у меня закружилась голова. Первые минут двадцать я думала, что завтрак был несвежим, но такого просто не могло быть. Все готовили при мне. Я, конечно, не заглядывала в горшки и кастрюли, но если бы еда была отравлена, мучились бы все. Через тридцать минут... Я выскочила из своей каюты и только успела оттолкнуть Хати, как очередной спазм скрутил меня. Поднялась общая суматоха. Меня подхватил на руки Сифу и отнес в каюту, на кровать. При нас не было лекаря, да и что бы он мог сделать. Хати притащила большой горшок, чтобы я не бегала к борту. Чистые влажные тряпки и протирать лицо. Мне становилось хуже и хуже. Наконец, я не выдержала. «Сифу, мы можем пристать к берегу». Откачки мне только хуже. Место, где можно подойти к берегу, нашли только минут через двадцать. Меня так мутило, что я была уверена, не доживу. Сифу вынес меня на берег. Из каюты выволокли кровать, соорудили тент и положили меня умирать. Минут через двадцать я почувствовала, что, наверное, выживу. Попросила хоти заварить мне травы, которую я полюбила пить вместо чая. Но когда на меня пахнуло мятой, меня скрутил новый спазм. «Убери, убери это от меня!» «Госпожа, это просто чай!» «Убери!» Перепуганная, хотя выплеснула напиток на землю, и мерзкий запах мяты снова дошел до меня. Я вскочила и рванула к кустам, довольно резво для умирающей. Там я немного отдышалась, сорвала пучок какой-то горьковатой травы, пахнущей именно травой и горечью, размяла его в руках и блаженно внюхалась в этот запах. От него мне становилось легче почти сразу». Окончательно я пришла в себя минут через двадцать или больше, сидя на сыроватой земле под кустами. Вокруг совершенно растерянные стояли Сифу и Хосем, за их спинами, метрах в пяти, маячила Хати, страшась подойти ко мне. И правильно, что страшилась. Тошнотворный запах мяты я чувствовала даже отсюда. Когда я уже могла соображать, то, в принципе, мысль была только одна. Да, на радость им Хатепу я жду наследника. Сама я после этого дикого приступа пока еще не могла радоваться. Кроме того, я не слишком понимала, это что, всегда теперь так будет? Мне нравился запах мяты, но сейчас одна мысль о ней вызывала у меня только отвращение. И потом на корабле не было никакой мяты. Там-то меня почему тошнило? Увидев, что мне лучше, Хасем спросил. «Царица, мы плывем дальше или останемся здесь? Я бы не хотел останавливаться в таком болотистом месте, можно заболеть». Если ты прикажешь, мои люди поищут, где можно разбить для тебя шатер, и ты отдохнешь. Хасем, я отдыхала много дней. Раз ты считаешь место нездоровым, значит, поплывем дальше. Дальше мы проплыли всего метров на сто. Меня снова начало мутить. Но теперь я уже решила, что нужно делать. Хасем, Сифу, я забираю с собой хати, и мы возвращаемся во дворец. Дорогу я не выдержу. а вы доберетесь своим ходом». Мужчины переглянулись, но, очевидно, мой внешний вид подействовал на них так, что спорить они не решились. Мысль о том, что ей придется путешествовать божественным способом, перепугала Хати до полного безмолвия. Но сперва я заставила ее как следует вымыть руки и сменить одежду. Белая как полотно, она безропотно уселась мне на колени и плотно зажмурила глаза. «Хати, открывай глаза». Мы уже на месте.